Глава 14. Страшно, конечно, что отрицая или отказываясь признавать свое участие в маргинализации чернокожих писателей, я оказался далеко по другую сторону той черты, которой по сути нет, черты в лучшем случае воображаемой. Я не писал, чтобы оставить свидетельство или дать выход своему возмущению социальной несправедливостью, хотя всякая литература в каком-то смысле об этом. и я не опирался на так называемую семейную традицию устного повествования. Никогда никого не стремился освобождать и не пытался вслед за другими в очередной раз правдиво изображать подлинную жизнь моего народа. Да и не было у меня народа, жизнь которого я знал бы достаточно хорошо, чтобы ее правдиво изобразить. Возможно, будь я писателем сразу после периода реконструкции – Моей целью было бы улучшить участь моих угнетенных собратьев. Период реконструкции. Период в истории США 1865-1877 после окончания Гражданской войны, когда проходила отмена рабовладельческой системы на всей территории США. Но какая ирония! Я стал жертвой расизма именно потому, что не разыгрывал расовую карту и сопротивлялся попыткам воспринимать мое творчество исключительно сквозь призму расовой идентичности. А мое материальное положение поправит книга, которую я ставлю в один ряд с произведениями откровенно расистскими. И вдобавок придется нацепить маску, стать тем, кого ожидают увидеть в качестве автора этой дряни». «В образе пресловутого Стагали я уже говорил по телефону с редактором, а теперь предстояла встреча с Уайли Моргенстайном. Ничего, справлюсь, даже интересно, и приятно было получить чек. Джелли, джелли, джелли, до утра!» Припев из популярного блюза 1940-х годов, ставшего классикой и исполнявшегося множеством вокалистов, от Билли Холлида и Данины Симон. также присутствует в книге Ральфа Уолда Эллисона Человек-невидимка Узрите незримое Скрытая цитаты из романа Ральфа Уолда Эллисона Человек-невидимка перевод Петровой Билл не ночевал дома и появился только утром Все время улыбался говорил быстро и избивчиво. Я уже сложил в сумку несколько любимых маминых записей и собирался отвезти их ей вместе с CD-плеером. Мне показалось, что Билл ведет себя как человек, употреблявший наркотики, но какие именно я не знал, никогда не умел определять это по поведению. Я спросил, в порядке ли он. «Да, а что?» — ответил он. «Не знаю», — сказал я. «Просто ты какой-то другой...» «Другой? В каком смысле?» «Неважно». «Нет, объясни, что ты имеешь в виду». Внезапность реплики лишь подчеркивала ее резкость. «Ничего», — сказал я, — «просто подумал, что ты ведешь себя как человек, употребляющий наркотики». «Да? Какие?» «Не знаю, мне все равно. Это потому, что я тебе не помогаю, да?» «Нет». «Злишься, что ночевать не пришел. Надо было позвонить». «Все, я поехал к матери. Я ради этого прилетел». Билл изо всех сил старался не вести себя, как человек, употребляющий наркотики. «Но вижу, нужды во мне нет. Ты поймал меня на выходе? Я тебя ждал все утро. Только собрался выходить, ты появляешься. Если хочешь поехать к маме со мной, я подожду. Мне надо в душ. А где я провел ночь, мое дело. Окей, жду. Да ладно, езжай. Она, наверное, уже волнуется, что тебя до сих пор нет». Я следил за движением его губ и вдруг поймал себя на том, что слышу бессмысленный набор звуков. Билл говорил словно на другом языке. Этот язык подчинялся законам геометрии наречий и вопросов, которая было мне неведома. Я видел очертания смысла, слышал слова и догадывался об их значении, но суть сказанного от меня ускользала. Я кивнул. «Чего киваешь?» — сказал он. Он издевался надо мной, точно, понял мою растерянность и ткнул меня в нее носом. Я снова кивнул. «Ладно, иди уже», — сказал он и добавил, когда я подошел к двери. «Зря я надеялся, что ты поймешь. Хотя, если честно, не очень-то и надеялся. Ты такой же, как отец. Всегда таким был и с годами все больше в него превращаешься». Я кивнул. «Давай, езжай к матери без меня». Время умеет схлопывать цели, превращая их во все то, что центр нашего существа предпочел бы отвергнуть. И все же мой центр куда тверже твоей податливой середины. Я остаюсь верен себе, даже когда сбиваюсь с пути или наталкиваюсь на препятствия далеко за пределами шельфа моего пляжа. На этот раз я не кивнул, а ушел». Пока сидел в кабинете лечащего врача в ожидании отчета о том, как прошла первая ночь матери на новом месте, я успел изучить содержимое небольшой книжной полки позади письменного стола. Там были Джон Гришем и Том Клэнси в твердых переплетах, Джон Макдональд в мягкой обложке и все в таком духе. Я ничего против этих книг не имел, правда, ни одной не осилил до конца, но пролистывал без отвращения». Я не находил в них ни выдающихся художественных достоинств, ни иронии, ни языковой игры, ни новых идей. На мой вкус написаны они были добротно, как хорошее техническое описание. А, ну вот она, деталь. А. Так почему же Хуанита Мэй Дженкинс вызвала рвотный рефлекс? Дело, очевидно, в том, что Том Клэнси не пытался продать мне свою книгу под расовым соусом. Экипаж его высокотехнологичной подлодки не является воплощением всех белых, допуская, что метафора не из лучших. И издательство в своей рекламной кампании на это не напирает. Не понравились белые у Клэнси, всегда можно почитать про других. «Куда терь потопаешь?» «В Миссисипи». Че так далеко?» «Достал меня этот ваш южный округ Чикаго». «Так ведь в Миссисипи свой южный округ только южнее». Оба смеются. Врач был полным нездорового вида, но одет с иголочки. Начищенные до зеркального блеска броги, вязанная, несмотря на теплую погоду, без рукавка, под пиджаком, идеально сочеталась с костюмом. Он уселся за стол, и я решил, что этот толстяк похож на Тома Кленси, хотя понятия не имел, как тот выглядит. Тут же представил, как врач пытается протиснуться в узкий люк под лодки. «Сегодня у вашей матери, увы, не лучший день. Мы вынуждены были дать ей успокоительное. Сейчас у ее постели дежурит сестра. Честно говоря, даже не знаю, что сказать, мистер Эллисон. Иногда состояние больных меняется стремительно. Возможно, завтра ей будет лучше». Тут этот толстяк превратился в мою сестру Лизу. Она откинулась на спинку стула, закурила воображаемую сигарету и обратилась ко мне по имени — Я понял, что имею дело с галлюцинацией, а раз понял, значит, не окончательно съехал с катушек. Однако тот факт, что зрительная галлюцинация последовала вскоре после слуховой, в разговоре с братом, несколько настораживал. «Ничего не поделать, Монк, сказала Лиза. «Езжай домой. Обживайся. Утешайся тем, что мама не страдает. Для нее теперь каждый миг как с чистого листа, думая об этом так». Знаешь шутку, что хорошо в болезни Альцгеймера. Постоянно знакомишься с новыми людьми», — Лиза засмеялась. «Так что занимайся своими делами и не давай Биллу отравлять тебе жизнь. Он просто ищет свой путь. Родственников не выбирают. Что поделать? Его трудно любить. Я вот никогда его особенно не любила». «Откуда ты знаешь, что мать не страдает?» — спросил я. На столе перед толстяком стояла табличка с надписью «Доктор Х. Бледсоу». «Виноват», — сказал он. «Простите», — сказал я. «Это я не вам. Вы хорошо себя чувствуете, мистер Эллисон?» «Да, вполне. Вот здесь музыка, которую мама любит». Я поставил на стол сумку с дисками и встал. «Как вы думаете, слушать знакомую музыку помогает?» «Сомневаюсь, но возможно». Когда я вернулся, Билла дома не было. На столе в столовой лежала записка. Наверху в кабинете ты найдешь другую записку, которая все объяснит. Я поднялся в кабинет и нашел на столе конверт. Внутри была записка «Хуй, соси!» Бил". «Не ты ли, Райан, удирающий?» Скрытая цитата из романа Эллисона «Человек-невидимка». Уэлли Моргенстейн прилетел в Вашингтон на встречу со Стэгом Ли. Стэг слегка волновался перед ланчем и поэтому тщательно готовился. Стоял перед зеркалом в ванной и отрабатывал угрюмость, сводя брови к переносице. Сбрел усы, извинившись перед их законным владельцем. Примерил шляпу, но не выдержал и пару секунд тут же снял. — Кого то пытаешься обмануть? — спросил он у зеркала. — Надеть ли туфли с круглыми носами? — Кроссовки, тюремные сланцы. В итоге он остановился на коричневых лоферах, брюках цвета хаки и белой рубашке в синюю полоску с воротником на пуговицах. Все это нашлось в гардеробе. Встреча с Моргенстайном была назначена в ресторане на крыше гостиницы «Вашингтон». Стак надел темные очки и отправился туда с опозданием. С открытой террасы ресторана открывался вид на восточную лужайку Белого дома, но Моргенстайн предпочел есть внутри, заняв кабинку в полутемном углу основного зала. Стэга проводили к столу продюсера. Он и девушка, сидевшие рядом, поднялись ему навстречу. Мужчины пожали друг другу руки. «Очень приятно, Стэг», — сказал Моргенстайн. «Это Синтия, моя ассистентка». «Какая честь познакомиться с писателем такого калибра!» Синтия тоненько хихикнула. «Прошу, присаживайтесь, присаживайтесь!» Стак сел и попытался разглядеть своего визави сквозь темные очки, да еще в полумраке. Моргенстайн оказался полнее, чем он представлял, и одет по-простому — футболка под пиджаком. А Синтия, конечно, такая же ассистентка, как Стак, «реальное лицо». Грудь юной девы, без сомнения искусственно увеличенная, была едва прикрыта узкой полоской ткани, державшейся на одном честном слове. «Простите, что сидим в зале, а не на террасе. Но, блин, я толстый, без кондиционера, никак засмеялся, засмеялся Моргенстайн». Астек не засмеялся. «И совсем ты -то не толстый, Уайли», сказала Синтия. Моргенстайн проигнорировал реплику. «В издательстве уверяли, что вы не явитесь. Спасибо, что пришли. Выпьете что-нибудь?» Он уже подзывал официанта. «Слушайте, мне чертовски понравился этот роман. Убойная вещь». Хохотал до да колик. «Нет, он грустный, конечно, не поймите, превратно. И правдивый до чертиков. А диалоги какие? Бери как есть и снимай!» Подошел официант. «Что будете?» — спросил Моргенстайн Стега. «Гибсон», — сказал Стег. Угрюмый Стэг оказался избивала Маргенштейна, но он продолжил. «Знаете, я бы заплатил за этот чертов роман, даже если бы вы отказались от встречи. Но решил вас выманить. Три ляма убедительный аргумент, а?» «Безусловно», — сказал Стаг. Маргенштейн и девушка переглянулись. «А знаете, я вас совсем иначе себе представлял». «Да? Как интересно!» «Не знаю, пожестче что ли? Поуличнее? Более черным? «Ага, в точку. Хорошо, что вы это произнесли за меня. Я видел людей, про которых вы пишете. Настоящих, сочных, с характером. В колледже так писать не научат». Он повернулся к Синтии. «Правда, детка?» Стек невозмутимо кивнул. «Не стесняйтесь, гляньте меню, выберите, на что глаз ляжет», сказал Моргенстайн. «Здесь нормально, да?» Я чуть голову не сломал, выбирая место. Перечитал в самолете книгу и подумал, может, папа из Моргенстейн засмеялся. Синтия обвела его руку пальцами и тоже засмеялась. «Нашли что-нибудь?» «Думаю, да». Официант принес гипсом и застыл, готовясь принять заказ. «Мне и даме по большому стейку средней прожарки и все, с чем они обычно идут. Только масло на картофель не лейте. К салату соус «Ранч». «Стек?» «Я начну с морковного супа с имбирем. Его ведь холодным подают, верно?» «Да, сэр. Не нашел этого в меню, но я бы хотел обычные фетучини с оливковым маслом и пармезаном». «Конечно, сэр». Официант повернулся к Маргенстайну. «Вино?» Маргенстайн посмотрел на Стага. «Как хотите», — сказал стег. «Принесите нам красное», — сказал Маргенстайн. Когда официант собрал меню и ушел, толстый продюсер повернулся к своей спутнице с озабоченным видом. Потом обратился к Стегу: «Нет, правда, вы совсем не такой, как я думал». «Не повторяйтесь. Для чего вы меня позвали?» Жесткость подействовала. Стэг уловил в глазах Маргенстайна легкий испуг. «Да так, без особой причины». Они помолчали. Синтия что-то шепнула Маргенстайну на ухо и снова хихикнула. Она поигрывала пряди своих светлых волос и смотрела на него, чуть склонив голову. «Вы, значит, отсидели», — сказал Маргенстайн. «Меня тоже чуть было не упекли, но дядюшка Морт отмазал. Липовая статья, бред, нарушение правил межштатной торговли. А вас за что?» Стак оказался на распутье. Пока что ему не приходилось врать, разве что откликаться на чужое имя, даже признаться, что он автор этой убойной вещи, было по-своему честно. «Сочли, что убил человека с шилом швейцарского ножа». Повернуть «Сочли» было тонким ходом, истек улыбнулся самому себе. Улыбка добавила убедительности выдуманному преступлению. Моргенстейн сначала напрягся, но потом, кажется, выдохнул с облегчением. «А я уж начал думать, что это все липа!» Он рассмеялся, и Синтия подхватила его смех, хотя теперь смотрела на Стега иначе. То как будто пряталась за толстой спиной продюсера, то подавалась вперед, кокетливо улыбаясь и не сводя глаз со своего отражения в темных очках Стега. «Это не липа!» сказал Стэк. «Вот Синтия знает, что не липа. Да, Синди?» Синтия поерзала. «Ага», — нервно усмехнулся Маргенштейн. «Принесли салаты и суп стега. Он съел пару ложек и отодвинул тарелку». «Не нравится?» — спросил Маргенштейн. «Нравится? Даже очень. Как раз то, что хотел». Стэк снова улыбнулся Синтии и потом повернулся к Маргенштейну. Боюсь, мне пора. Надо навестить один оздоровительный центр. Общественные работы? Проходил, знаю. То еще удовольствие. Засранцы. Было очень приятно. Стак протянул руку через стол, потряс толстую пятерню, кивнул Синтии. «Слушайте, как мне вас найти в этом городе? Дайте хоть телефон!» — сказал Моргенстайн. Секунду-две Стак смотрел на него, потом холодно усмехнулся и пошел к выходу. У незримое. В лифте Стак обнаружил, что пока ехал вниз, он начал смотреть на мир другими глазами. И уже в лобби его встретил огромный плакат с пестрой надписью из разнокалиберных шрифтов, вопрошавший «А был ли Джулиан Шнабель?». За этим плакатом на стенде стоял другой, в чем суть авангарда. А за ним третий. Для одних граффити каракули, а для других – оракулы. Стэк растерялся, разозлился. На улице он сорвал с лица темные очки и исчез. Джулиан Шнабель родился в 1951 году. Американский художник, неоэкспрессионист и кинорежиссер известны крупномасштабными полотнами из нестандартных материалов. Автор фильма «Скафандр и бабочка». Днем похолодало и стал накрапывать дождь. Я сидел у постели матери, наблюдая за входящими в здание людьми. Мать спала. Мы слушали симфонию Брамса, то ли вторую, то ли третью. Ей она всегда нравилась больше, чем мне. В детстве я не раз благодарил родителей за то, что меня не растили католиком. Когда мне исполнилось тринадцать, они наконец ответили. «Мы не католики, милый». «Милый», милый» — добавила мать. Я знаю, сказал я, остановился у двери и обернулся, и благодарен за то, что вы не даете мне религиозного воспитания, но за то, что не растите католиком, отдельное спасибо. Мы знаем, сказал отец. Почему ты нас за это благодаришь? спросила мать, оторвавшись от книги. Лека са грызон, не сказал отец. «Сердце имеет доводы, которых разум не знает» — с французского. Цитата из философского труда Блеза Паскаля «Мысли». «Я знаю свои резон», — сказал я. «Резон. Доводы» — с французского. «Молодец», — сказал отец. «Вива ле сказал я. «Да здравствует король». Отец засмеялся, мать уже вернулась к книге.